Глава 31. Дорога к логову еретиков оказалась долгой. Идти пришлось примерно в течение суток. К счастью, за это время обошлось без серьёзных стычек. Магия Парацельса позволила избегать опасных тварей, а мелких легко отгоняли Беатриса и Геринд. Последний, случайно пропустив смертельный удар от одного из противников, на текущий момент снова пребывал в своем истинном обличии лысый, но прекрасный вампиро-эльф в черном. Алена старалась не смотреть в его сторону, но нет-нет, до да украдкой поглядывала. Щечки ее при этом едва заметно пунцовели. ПАРТС Недовольно спросил вампир у Архимага. «Может, ты наложишь на меня какое-нибудь особое заклинание, которое бы продлевало превращение?» «Хорошо, я подумаю». Даже не глядя на вампира, пообещал Архимаг, увлеченно ковыряясь в остатках огромной многоножки, поджаренной им только что. Что бы ни хотел найти в ней волшебник, это явно было нечто невероятно ценное. Шар света он погасил так, как тот требовал много сил и применил к себе и своим спутникам заклинания магического зрения, позволявшего видеть в темноте. На исходе первых суток охотники за эритиками наткнулись на небольшой охранный пост. Беатриса осторожно выглянула из-за поворота и увидела массивную железную дверь, охраняемую четырьмя стражниками с ног до головы закованными в черные доспехи. Трое сидели на полу и играли в кости. Третий, прислонившись к стене и подняв забрала шлема, с глубокомысленным видом ковырялся в носу. Приглядевшись к его лицу, инквизитор увидела чешую на щеках и лбу, а также два роговых нароста на лбу. это уже явно на второй стадии негромко произнесла биатриса мы должны как то выманить этих уродцев прошептал парацельс когда инквизиторша рассказала ему об увиденном и вырубить пока они не подняли тревогу у вас есть идеи спросила биатриса в этом нам поможет как вы выразились наша бесполезная девчонка Архимаг с улыбкой положил руку Алене на плечо. Чернябинка с наивным лицом похлопала ресницами, не понимая, о чем это волшебник толкует. Стражники-еретики очень удивились, когда из-за поворота вышла миловидная девушка в порванном синем платье. Испуганно хлопая ресницами, она, заикаясь на каждом слове, произнесла «Извините». вы вы не подскажете как пройти в библиотеку ба ба взревели еретики так словно не видели женщин тысячу лет забыв о своих делах они вскочили на ноги и бросились к жертве пожирая ее жадными взглядами алена завизжала и спряталась за поворотом охранники резво последовали за ней через пару секунд По подземелью разлетелись звуки смачных ударов, а следом за ними — грохот рухнувших на землю тел в доспехах. Вскоре из-за поворота вышли все те же четыре стражника-еретика, только их лица скрывали забрала «Я ж говорил, что план сработает», — довольно произнес один голосом Парацельса. «Ну, Парацельс!» произнес второй милым голоском Алены. «Уж от кого? А от вас я не ожидала такого коварства. Зачем вы меня отправили к этим страшилищам?» «Так я ж исключительно на благо общего дела!» «А ну, замолчали оба!» прикрикнул на них третий голосом Беатрисы. «Мы в логове врага, если кто забыл. со За мной и аккуратнее с магией!» Я подправила наши ауры, и теперь мы ничем не отличаемся от обычных керетиков, однако любое неосторожное заклинание развеет мои чары, в смысле, святую силу, дарованную мне богом-императором. Ключами, найденными у стражников, они открыли дверь и вышли на каменную площадку, расположенную под самым потолком огромной пещеры, такой большой, что в ней свободно разместился бы весь Чернябинск. Впрочем, под каменными сводами уже находился один город. Все дома в нем были построены из каменных глыб, отколотых, судя по всему, прямо от стен. При этом в одних зданиях чувствовалась рука умелого архитектора, а другие больше напоминали просто большую груду булыжников. Строения большей частью были одноэтажные, хотя изредка попадались и двух- и трехэтажные дома. Улицы города заполняли темные фигуры. В основном это были обычные на первый взгляд люди, но попадались и монстры, похожие на вставших на задние лапы зверей, и исполины, похожие на тролли и карлики. Изменения, которым темные боги подвергли своих слуг, были очень разнообразны и никогда не повторялись. В руках некоторые жители держали горящие ярким синим светом кристаллы, единственный способ хоть как-то различить дорогу в вечном сумраке пещеры. Впрочем, многим монстрам этого не требовалось, они отлично видели и в полной темноте. Неподалеку от города протекала широкая река лавы, от нее вверх поднимался густой пар, скорее похожий на смог. «Такое ощущение, словно в город древних, просвещенных цивилизаций пришли варвары и разбили свои палатки прямо в нем», – сказал Парацельс. «Так и есть», – произнесла биатриса Это тот самый подземный город, построенный древней безымянной цивилизацией. Она на секунду задумалась. Возможно, среди его жителей уже есть полноценные демоны. Парацельс и Гиринд поплевали на руки, размяли плечи и деловито двинулись в сторону ближайшей улочки полной демонов. Все их действия недвусмысленно намекали на то, что сейчас кое-кому начнут надирать зады. Куда? Беатриса схватила их за плечи. Пока не разгадаем планы еретиков, никакого дебоша. Я вам не позволю повторить, Целен. Знаете, как из-за вас двух непросто выстраивать дипломатические отношения с народом Луны? А зачем их разгадывать? Воскликнул Парацельс. Если мои методы вам не нравятся, не проще ли послать сюда подготовленные войска, а потом допросить выживших. Я уже много раз объясняла, вздохнула Беатриса. В этом случае главные еретики скорее всего успеют скрыться, поэтому перед вторжением мы должны узнать о них и их планах как можно больше. А если слабые члены нашего отряда погибнут, — спросил архимаг, теребя кончик уса. — Я же не могу поспеть везде. — Что ж, я надеюсь, что светлые боги найдут местечко в своих светлых мирах для их душ, — благочестиво произнесла леди Арагонская, сложив руки на груди в молитвенном жесте. — Нет, я еще так молода, — возопила Алена и бросилась к выходу. Геринд молча подхватил ее на руки и двинулся к вырубленным в каменной толще ступенькам, ведущим на дно пещеры. Следом поплелся Парацельс и широко улыбающаяся леди Беатриса. Вблизи город производил не менее мрачное впечатление, чем издалека. Беатриса подметила, что некоторые еретики кутались в тряпье, словно стыдились своих искаженных тел, другие, напротив, выставляли рога, чешую, копыта и прочие изменения на показ. Стены многих домов покрывала засохшая кровь, на дороге в беспорядке валялись куски гниющего мяса и обгрызенные кости. Один раз на их пути попался труп с располосованной когтями грудью. Парацельс прикинул размер когтей, которые могли бы такое сделать, и ему стало не по себе. «Судя по разрезу, когти необычной формы, прямо как у одного интересного экземпляра для моей коллеги», — шепнул он Беатрисе. «У меня аж сердце кровью обливается, когда я понимаю, что он бродит тут один-одинешенек в таком жутком месте». «А что вы хотели, миссир ответила инквизитор. «Не думаете же вы, что темные боги поощряют терпимость и любовь к ближнему? Кстати, за нами последние пятнадцать минут идет слежка». «Что?» — всполошился архимаг, вертя головой по сторонам. «Слежка?» «Тише, мессир, не спугните его. За нами следует один демон — хамелеон». то есть меняет цвет шкуры, делая ее неотличимой от окружающей обстановки. Тело покрыто чешуей. Неужели вы не заметили его, Архимаг? Ну, замялся Парацельс. Он все еще вертел головой по сторонам, но уже не так активно, как раньше. Разумеется, заметил. Просто не счел нужным говорить вам. Было интересно, заметите без моей подсказки или нет. Куда бы мы без вас? вздохнула Беатриса. «Так, нам надо как-то поймать этого наблюдателя и, по возможности, без шума. Лишнее внимание нам ни к чему, сами понимаете». «У меня есть одна идея», сказал Геренд, до этого молчавший, словно рыба. «Но чтобы все получилось, от каждого из нас понадобятся слаженные и быстрые действия». Хормак высунулся из-за угла, выглядывая четырех стражников, за которыми следил, едва те вошли в город. Впрочем, никакими стражниками они на самом деле не являлись. Да, пришельцы хорошо замаскировали свои ауры, но Хормака, получившего от темного бога способность видеть незримое, такими примитивными трюками было не обмануть. Хе-хе. Тихо засмеялся он, провожая пришельцев с поверхности земли взглядом огромных выпученных глаз. Хитро придумали людишки, хитро, но хормога вам не провести, да-да. Я вижу всех вас насквозь. Э-э. От меня не скроешься, да-да. Он пополз вверх по стене дома, цепляясь когтями за мельчайшие трещины в камне. Одновременно с этим чешуя на его теле меняла цвет, отражая все выпуклости, впадины и пятна стены, делая своего хозяина незаметным. Единственное, что оставалось прежним, это глаза, огромные и желтые, Их скрывала перепонка, которая тоже меняла цвет, но оставалась полупрозрачной. Глаза являлись слабостью Хормога, иногда выдавая его присутствие, за что он ненавидел их и очень хотел выколоть. Останавливало демона только то, что эти жалкие шарики плоти были ему жизненно необходимы. «Что же вам понадобилось, мерзкие людишки в нашем городе?» Сам с собой разговаривал Хормак. Эта привычка выработалась у него от одиночества. хормагу больше нравилось оставаться невидимым и просто наблюдать за окружающими. «Вы хотите что-то украсть у нас? Наши драгоценные святые реликвии, полученные в дар от темных богов?» Или вы хотите узнать планы наших жрецов? Хотите прервать цепочку ритуалов наших святых богослужений? Э-э. А вот ты ничего у вас не выйдет. Хормак проследит за вами и все расскажет глубокоуважаемому жрецу Враалю. Да-да. Он похвалит Хормага и наградит его. Э-э. Может быть, даже разрешит «Полакомиться вашей нежной плотью!» Забравшись на крышу дома, Хормак продолжил слежку. Вторженцы, ни о чем пока не подозревая, двигались по улице в прежнем направлении. Хормак высунул язык, раздвоенный на конце, и поводил им в воздухе, улавливая запахи. «О, я чувствую вашу неуверенность и страх!» прошипел он, втянув язык обратно. «Правильно, нашего города стоит бояться, ведь помимо демонов здесь обитает нечто куда более страшное. Арх!» Невидимая рука сжала пальцы на горле полудемона и сдернула его с крыши. Хормок... рухнул на мостовую узенького проулка зажатого между двумя домами и зашипел от боли отличная работа экземпляр ты мой драгоценный прозвучал чей то довольный голос с едва заметными дребезжащими нотками от удивления Хормак выпучил глаза прямо из воздуха перед ним вышли четверо пришельцев с поверхностика «Как они оказались здесь? Я же только что видел, как они шли по главной улице!» Хормак попытался оглушительно завизжать, но его рот тут же заткнули кляпом. «Очень таким вонючим кляпом, пахнущим сыром!» Полудемон замычал, начал руками и ногами царапать пленителей, но когти лишь бессильно скользили под черным пластином брони. «Осторожнее, осторожнее!» – закричал один старческим дребезжащим голосом. «Какой интересный экземпляр! Не повредите его! И с портянками моими поосторожнее! У меня сменных нет!» «Парц, тише!» – прикрикнул на него стражник мелодичным девичьим голосом, от которого у хормога заколола в висках. «Не у себя в башне!» «Свежи его заклинанием!» – приказал третий стражник. Говорил он тоже женским голосом, но более сухим и низким. «Один момент!» Первый стражник что-то пробормотал, и Хормак почувствовал, как его руки и ноги словно стягивает невидимая веревка. Полудемон злобно сверкнул глазами. Чешуя на его теле переливалась всеми цветами радуги в бесплодных попытках подобрать полезную для этой ситуации расцветку. «Я буду задавать тебе вопросы, существо», — сурово произнес третий стражник, женщина с низким голосом. «Не поднимай лишнего шума, отвечай честно, и тогда сохранишь свою жизнь. Если согласен, кивни». Хормак остановил на ней злобный взгляд и что-то зашипел сквозь кляп. Беатриса вздохнула и резко ткнула полудемона в грудь. Там, где ее палец коснулся переливающейся чешуи, на секунду вспыхнула голубая искра. Хормок вздрогнул всем телом, хотя никаких видимых повреждений не получил. Он только заскулил, глядя на мучительницу, широко распахнутыми глазами. «Ну, теперь ты готов к разговору?» – потеплевшим голосом спросила Беатриса. Хормок быстро-быстро закивал. «Вот и отлично. Сейчас мы вынем кляп, но если закричишь, я ударю тебя так, что не сможешь не то, что говорить, а даже думать. Все понял?» Полудемон еще раз кивнул. Беатриса быстрым движением вынула кляп. Полудемон сглотнул и прошипел. «Что вы хотите узнать у Хормога? Хормог ничего не знает». «Где находятся главные еретики?» Демон пожал плечами. «Не знаю. Хормак — мелкая сошка. Хормаку никто ничего не говорит. Но обычно главные жрецы, если хотят поговорить, собираются вместе в большом здании на центральной площади города». «Ты знаешь туда дорогу?» — спросила инквизитор. «Да, Хормак знает». «Здесь совсем недалеко, несколько минут ходьбы. Если добрые господа хотят, чтобы Хормак проводил их, то Хормак с удовольствием сделает это. Только не бейте». «Позже проводишь», — сказала мучительница, «а пока отвечай на вопросы. Тебе что-нибудь известно о планах жрецов? В частности, меня интересует субъект по имени Врааль». о враль с придыханием произнес хормак верховный жрец перед которым склоняются даже высшие демоны он самый главный среди слуг темных богов да да мы послушно выполняем любой его приказ но хормак не знает какую цель преследует верховный жрец а если подумать прищурилась Беатриса. Между ее пальцами сверкнула цепочка серебряных искор. Полудемон испуганно затрясся. Хормак правда ничего не знает. хормагу никто ничего не говорит. Хормак знает только то, что каждый месяц жрецы собираются в доме совета. Он стоит в центре города и проводят мессы, «принося жертвы темному богу!» «Зачем?» — резко спросила Беатриса. «Хормак не знает, правда не знает!» «Ладно», — кивнула инквизиторша, «расскажи просто все, что знаешь про мессы». «Немного», — хормак на секунду замялся, «они очень важны. Как только жрецы проведут последнюю, самую главную...» «Мы, жители подсемелья выйдем на поверхность и принесем всем вам милость нашего повелителя». «Как зовут вашего еретического бога? Из чего он черпает силу?» «Он бог пафоса», — сказал полудемон. «Его имя знают лишь жрецы». «Я впервые слышу про такого бога», — сказала Беатриса. «Я «Жирогниля знаю, безумного бога еще десяток другой тоже, а про впервые слышу». «Он есть, он точно есть», — упрямо повторил Хормак. «Он дал мне мое новое замечательное тело». «Хм», — Беатриса задумалась. «Немного же ты знаешь, но это лучше, чем ничего». Она прошептала несколько слов, и Хормак потерял сознание. «И что же мы будем теперь делать?» спросил Парацельс, глядя на обмякшее существо в руках Геринда. «Проберемся в здание, что в центре города, и попытаемся захватить одного из жрецов», отчеканила инквизитор. «А может, повесим на грудь табличку мы, пришельцы с поверхности, снимем штаны и побежим?» Парацельс был настроен крайне скептично. Вы вольны поступать, как сочтете нужным, Архимаг. Как раз таки нет, меня наглым образом шантажирует один инквизитор. Но почему же сразу шантажирует, улыбнулась биатриса Если вы так хотите, пожалуйста, вешайте на грудь табличку и... Хм, делайте все остальное. Ненавижу инквизиторов. «Не вы один», – заверила его Беатриса, – «но кто-то нашу работу выполнять должен, иначе в мире разведется слишком много… странных личностей со спущенными штанами». шутите изволите!» – Парацельс опасно прищурился. «Я абсолютно серьезно!» «Демоны с вами!» – махнул рукой Парацельс. «Давайте сюда этих жрецов. Сейчас я им покажу, что значит рассерженный архимаг». «Вот таким вы мне нравитесь куда больше». Беатриса щелкнула пальцами. Хормак вздрогнул и очнулся. «Веди нас в центр вашего нечестивого города-существо и постарайся сделать это так, чтобы нас никто не заметил. в противном случае «Позавидуешь мертвым! Я позабочусь об этом!» Глаза инквизитора опасно сверкнули.